триста май 19. Матьель мира. Когда в царстве моем сознании просыпается к действительности, поистине тогда далеким и тяжким сном кажется вся земная жизнь. Но зачем же ждать этого пробуждения к действительности там, когда можно еще на земле заставить себя подумать о конечности всего связанного с плотным существованием? Место жительства так временно. так и считайте. Смотрите на все, что и это пройдет, на все, что не от духа, на зойливо малейшей очевидность снов плотных. Лишь напряженное осознание себя в лучах владык и моих освобождает от теней Майи. Лучи удержите в сознании, ибо они рассеивают туман Майи, который мешает видеть, что за ним».